Глава шестая. То ли уникальный, то ли легендарный, то ли эпический. Хрен поймёшь эту систему, чего она хочет показать этим цветом. Но в любом случае мне достался утюг, и награда там бытовая. То есть, скорее всего, для меня совершенно бесполезная. Но делать нечего, надо скрывать. Зажмурившись и сжав в руке награду, я сразу активировал её и ощутил в ладони небольших размеров, но вполне увесистый предмет. Дремучий случай. Не выдержал я, поняв, что появилось у меня в руках. Вот, может ведь, если захочет. Да, предмет не совсем уникальный. В принципе, и не легендарный тоже. Так-то и эпическим не назовёшь. Но и батоломн прозвать такую штуку сложно. Я даже не представляю, В какой награде подобная вещь должна храниться? И пусть мне она не подходит, но так или иначе я более чем доволен. Практически как слон. Арка неограниченного портала. Уникально. Описание: при активации устанавливает масштабируемую портальную арку. Внимание: перенос невозможен. Рекомендуемый класс: любой, связанный с созданием порталов. Ничего полезного в описании нет, но это лишь на первый взгляд. Что значит масштабируемую? Это вроде как с гошей, только уже с неодушевлённым предметом. Собственно, в этом и заключается уникальность подобной вещицы. Уверен, на планете есть ещё множество подобных арок. от серых и до золотых. Вот только неограниченных хрен сыщешь. Вопрос только, как его прокачивать. А насчёт того, где стоит установить, вопросов вообще не имею, прямо около стелы или на улице. А может, и вовсе за пределами счета. Мало кто вылезет оттуда. Всё же я пока не знаю, что это за штуковина. Вдруг врата в ад открою, и повалит оттуда всякая нечисть. Этот момент стоит продумать, но это проблема будущих нас, а сейчас стоит заняться делами насущными. Осталось восемь эпических наград, одна из которых умение. Четыре картошки, две вещицы и одна книга навыка. Мастер концентрации энергии Мира Нурн. Эпик. Описание: обучает мастерскому уровню концентрации энергии. Объединяет себе все школы мира Нурн. Ничего непонятно, но очень интересно. Ремесленное умение. Что значит концентрация энергии? Для чего это вообще нужно? Возможно, я смогу создавать кристаллы. Это было бы довольно неплохим подспорьем, ведь энергии во мне более, чем в коте Борисе. Тот вообще нервно курит в сторонке, когда я врубаю на полную свою вампирическую ауру. А ещё интересует приписка в конце. Какой-то там мир Нурн. Выходит, что синий свиток может, допустим, научить меня концентрировать энергию, так же как в каком-то отдельно взятом народе. А фиолетовый объединяют все собранные знания на целой планете. В любом случае, думаю, есть смысл изучить. Это не боевое умение, и потому за занятые слоты можно не переживать. Не поварскому же искусству обучаться. Так что в любом случае, куда лучше? Чтобы рассматривать награды было не так скучно, активировал одну фиолетовую картофельную. Остальные же закинул в рот. Передо мной появился удобный стул, стол, накрытый скатертью и установленный всевозможными яствами. В этот раз система не стала жлобиться и предоставила еды больше, чем я смогу съесть. Думал, что она уже забыла про стейки. А ведь я по ним скучал. Но помимо довольно крупного шкварчащего куска говядины, на столе появился здоровенный сочный бургер. И даже какие-то гарниры и закуски, кружка пива, компот. Не знаю, как это всё сочетается, но меня куда больше интересует другой вопрос. Передо мной говядина. Это прекрасно, вкусно, полезно и так далее. А грок будет такое кушать? Скреснется бычара в бою не на жизнь, а на смерть с каким-нибудь страшным монстром. Будет биться три дня и три ночи, по итогу одержав верх, весь израненный, и уставший, подберёт награду, выдохнет и сможет наконец расслабиться и перекусить. Активирует картофельну, а система ему Ну ты молодец, конечно. На, поешь говядинки. Возможно, это был твой братец, кстати. И всё. Аппетит пропал. Убивать монстра было бесполезно. Очков навыков никто не получит. Да уж. Неприятно, поди. Но я не бык. И потому уснёл под частую стейк, остановившись лишь на бургере. Уж больно огромный он, потому не смог его доесть полностью. Отвалившись на спинку стула, закрыл глаза и вызвал интерфейс. Имя: Касп. Уровень 23. Класс: Призрак. Характеристики: Физические 24. Сила 8, ловкость 9, выносливость 7. Умственные 29. Интеллект 10, реакция 9, восприятие 10. Духовные 36. Вместилище 17, каналы 19. Свободные очки характеристик 7. Навыки: Активные. Присвоение эпическое 20. Аура страха редкая 1. Пассивные Энергетический вампир. Редкая. 20. Дополнительные. Дематериализация классовой. Свободные очки навыков 9. Умения: боевые, ремесло. Свободные очки умений 27. Аукцион. Инвентарь: крисап 97,5 кг. Практически ничего так и не поменялось. За счет картошки прибавилось 2 очка: одно в навыках и одно в характеристиках. Также повысился интеллект сразу на 2 пункта каналы и даже ловкость. Это всё прекрасно. Осталось вложить эти самые свободные очки, а также изучить новое умение. Но перед этим всё равно стоит посмотреть, что заключено в оставшихся трёх эпических наградах. Синюю трогать пока не буду, а уж зелёные подавно. Хм. Во вкладке налоги нужно стричь процент от дохода каждого жителя. Не только опыта, но и кристаллов. Скорее всего, это доход от аукциона. Странно, что раньше об этом не подумал выходит, можно высыпать все ненужные награды в поселении и заставить жителей всё это дело распродать. Прибыль в любом случае получу, а вот времени потратится в сотни раз меньше. Думаю, так и поступлю. А то на этот аукцион уходит непозволительно много времени. Сам лично раскидаю лишь уникальные награды. Они стоят довольно дорого, и прибыль упускать совершенно не хочется. Тоже керду можно вполне обменять и на фиолетовый кристалл, хотя я бы выставил даже за два. Жаль только, ничего призрачного пока не выставили. Денег бы на подобное это очень не пожалел, а их у меня достаточно много. Аура льда, эпическое. Описание. Поддерживаемый навык. При активации понижает вокруг вас температуру и заставляет всё покрываться льдом в радиусе 50 метров. Расход маны 1.10 в секунду. Понижение температуры и количество образуемого льда зависит от объёма вложенной маны. Расстояние до заклинателя и уровень способности. Ох, а ведь и мне бы вполне подошло. Куча аур наша всё. Расход маны, конечно, дикий, но и у меня запасы не так уж малы. В чём плюс этого навыка? Замёршие мясо и кости будут куда проще крошиться гасилом. Это касаемо зомби. А вот людей даже трогать не придётся. Потратил сотню другую маны, и от целой армии остались лишь сосульки. Для того же мага холода или льда этот навык тоже будет полезен. Если не одно, но Для его эффективной работы человеку придётся проникнуть в стан врага, отдалившись от союзников минимум на 50 метров. Кому позволит провернуть подобное? Да только мне и никому больше. Некоторое время я сидел и смотрел в одну точку. Мысли так и путались в моей голове, а в сознании началась ожесточённая битва двух мнений. С одной стороны, с этим навыком я резко стану сильнее. Даже не представляю, что можно будет противопоставить такой леденящей мощи С другой сильные твари, всё равно имеют какую-никакую защиту от магии. И скорее всего, моего уровня попросту не хватит, чтобы заморозить, скажем, восьмирукого хвостатого 30 монстра. А на всякую мелочь ману тратить как-то жалко. То ли дело, если появится направленный навык, что-то вроде псик-когтя только легендарного или эпического уровня. Но ведь и к тридцатому уровню у меня появится ещё один свободный слот. Так что решено. Книжка легла на стол прямо рядом со свитком, и я то и дело стал коситься на эту могучую кучку. Ещё две горошины и всё это изучу. Лук тени, эпический. Восприятие плюс +10, создание стрелы тени. 2000 из 2000. Комплект одеяния тени. 9 из 7. Описание Мана: 100, из 100. Создание стрелы тени активная способность. При активации создают стрелу тени. Расход маны: 40 единиц. Стрела тьмы. При выстреле из тени либо в ночное время появляется возможность корректировать движение стрелы. При попадании наносит дополнительный запреновой урон магии тьмы. Свойства комплекта. Находясь в темноте вы получаете тройной бонус к характеристикам восприятия, реакция, ловкость. Также вы получаете свойство: неприметность. А ведь я даже забыл про свойство своего комплекта, а то всё неприметность да неприметность. На деле-то я и видеть лучше стал, и рукой куда лучше, находясь где-то в темноте. К Хорошему быстро привыкается этот факт, но к луку я не привык. И потому, стоило его взять в руки, а следом и подальше отойти от окна, встав в тень, мир сразу наполнился новыми красками. Появились посторонние звуки, которых я раньше не замечал. За окном я смог в мельчайших подробностях рассмотреть пролетающую чуть ли не на дальнем конце города тварь. Фу, мерзость-то какая. А можно как-то зрение размыть? А то не хочется видеть всё это. Понятно, почему Антон не стал заморачиваться со своим зрением. Зомби для него просто размытые фигуры, и не такие уж страшные, если не видеть подробностей. Лок и без своих способностей выглядит как минимум великолепно. Непонятно, из какого материала он сделан, то ли пластик, то ли металл, а может и ещё что-то. Его чёрная матовая поверхность будто бы поглощает свет, и стоит спрятать его в тень, как из него начинает подниматься лёгкая, едва заметная чёрная дымка. Никаких демаскирующих светящихся узоров. Всё минималистично и максимально практично. не стал ходить вокруг да около и создал стрелу, такая же чёрная, как и сам лук. Да и с материалом не совсем ясно тяжёлое. Натянуть тетиву оказалось не так просто, как хотелось бы. Тот же Коля может, и не справиться с такой задачей, но этого оружия ему точно не видать. Уже сейчас есть идеи, кому оно достанется в конечном итоге. А сейчас с луком тени побегаю я. Стрела вылетела из окна и устремилась в сторону цели. Метил я в зомби, что замер в 50 метрах от здания, к которому я расположился. Вот только попасть в него мне не удалось. Некоторое время оставляя за собой едва заметный чёрный шлейф, стрела полностью подчинялась моим желаниям, направляла свой наконечник туда, куда я мысленно и прикажу. Но стоило вылететь из тени дома, как вся эта лафас раз закончилась. Обязательно попробую ночью. А до этого стоит собрать полный колчан зачарованных стрел. Они явно рано или поздно пригодятся. Жаль, на продажу их не выставить. На мою попытку система вкрутила пальцем у виска и мигнула красным. А ведь можно было бы неплохо подзаработать. И последняя награда. После её вскрытия можно будет со спокойной совестью отправиться на покорение ближайших лагерей. А то мне уже не терпится. Вёнок единение с природой эпический. Дух плюс 10. Единение с природой 100 из 100. Описание: Единение с природой. Пассивный навык. Позволяет вам чувствовать окружающие растения, незначительно ускорять их рост и менять структуру также обеспечивает все растения в радиусе 10 метров необходимым набором питательных веществ. Я бы сказал, что награда скорее уникальная, но подобная штука пригодилась бы не только друиду, например, тем же ремесленникам, кто в будущем станет выращивать для нас пищу. Надел такой венок, и вокруг вокругся цветёт и пахнет. Красота. Или же можно выращивать пшеницу в бетонной коробке, просто не отходить дальше 10 метров, и будет она колоситься независимо от наличия внутри земли и солнца. Но у меня другие планы на эту штуку. «Это что? Удивился Гоша, стоило мне надеть на него венок. Кстати, эпический предмет выглядел довольно мило, будто бы его сплели из ромашек, вот только мерное тусклое фиолетовое свечение цветов выдавало в нём системное происхождение. Ну, не выдержал я, так как мой артефакт замолчал. Это на него явно не похоже, а значит, он попросту пытается разобраться с новым приобретением. Скажи хоть, работает? А то ты весь такой необычный, мало ли Работает Ясин Красин, рявкнула голова. Не отвлекай. Этажом ниже есть охренительный кактус. Дай и с ним поговорю. Он затнулся, потому что говорит с кактусом, то есть кактус куда более интересный собеседник. Слушай, Касп, спустя пару минут снова ожил Гоша. А, у тебя в интре место есть? Давай возьмем Кирюшу с собой. Кирюшу? Удивился я, совершенно не поняв, о чем мой артефакт вообще говорит. Винок явно плохо на тебя влияет. Давай что ли я заберу его от греха подальше. Эй! Гоша ловко откатился назад, вырастив прямо из бетона небольшую лозу. Кирюша, это кактус. Прикольный, между прочим, тебе понравится. Он совсем один остался, остальные его друзья высохли. Давай заберём, правда? Не стал с ним перепираться. Спорить с идиотом оно такое бесполезное занятие. Поэтому, убрав голову в голову и пообещав себе всё же разобраться с его новыми возможностями, Я подхватил со стола свои награды и направился к этому самому Кирюше. Кактус, как кактус. Такой, похожий на удобный небольшой стул, круглый, словно шарик, и с длиннющими острыми колючками. Почему бы и не забрать? У меня в инвентаре уже больше недели томится отрубленная нога лося, и ничего, никто не жалуется. Так что пусть и кактус будет. Кстати, пора бы эту ногу уже определить. Столько планов на неё было и вот теперь у нас есть поселение, а значит и будет кому её приготовить и на ком испытать новые системные блюда. Активировав дематериализацию, первым делом отправился к девкам. Давно хотел посмотреть, как у них дела. Да, всё руки не доходили. Интересно, приняли ли они к себе мужиков? Всё же природа должна дать о себе знать. Не зомби же в таких целях использовать. Книжка растворилась в моей руке, и всё сознание заполнило приятными ощущениями. Приятными, так как я чувствовал, что прямо сейчас становлюсь сильнее и не чуточку, а вполне себе значительно. Аура льда. Эпическое 10. Описание: поддерживаемый навык. При активации понижает вокруг вас температуру и заставляет всё покрываться льдом в радиусе 100 метров. Расход маны: 1 10 в секунду. Повышение температуры и количество образуемого льда зависит от объема вложенной маны, расстояния до заклинателя и уровня способности. Дополнительное свойство леденящий взор. Аура распространяется не по кругу, а концентрируется перед вами. Расход маны увеличивается вдвое. Копил на энергетического вампира, но что-то пошло не так. Очень захотелось посмотреть, какие дополнительные свойства предложит система за десятый уровень ауры льда, и не прогадал. Были ещё два варианта на выбор. В первом мне предлагалось ослабить действие ауры на союзников. Тоже хорошо, но полностью эффект всё равно не убрать. Да и так я не смогу замораживать более сильных противников. Второй вариант назывался Ледяные наросты. Судя по всему, в зоне действия ауры можно было бы выращивать острые ледяные сосульки прямо из земли. Безусловно, круто, но то, что я выбрал, понравилось мне больше. А вот на 20 уровне, скорее всего, выберу что-то подобное. Испытания показали, что способность предназначена для длительного боя. Быстро заморозить всё сущее не удалось, и пришлось некоторое время гоняться за крайне жизнелюбивым и разумным CEO армии. Но уже через пару минут он начал замедляться, а ещё через одну врос в лёд, образовавшийся прямо у него на ногах. И всё. Ещё через минуту гасила с одного удара превратила его голову в тысячу осколков, а следом и вся его армия разбилась, словно зомби были сделаны из хрусталя. Потратил практически все запасы маны, но зато провёл неплохой эксперимент и понял, что теперь я могу куда больше, чем минут десять назад. Наигравшись, закинул все очки характеристик в каналы, а следом, прямо на лету, схватил фиолетовый свиток. Зачем останавливаться, если всё можно изучить по пути? У меня нет такого обременения, как слабое тело, и потому изучение должно пройти легко. Стоило свитку раствориться в руке, как весь мир перед глазами словно перевернулся с ног на голову. Изображение перед глазами стало резко меркнуть, пока не сменилось совершенно другой картинкой. Вот я был посреди города, разглядывал привычные постройки с высоты птичьего полёта, и через секунду: "А это что за хрен?" Эти